Заговорщики. д о м и к Лоре служил ш т а б квартир й заговорщиков Артура д о у л я Лоре Шауба и Лоран. На общем совете было решено, что Лоран рискованно возвращаться в свою квартиру, но так как Лоран хотел а скорее повидаться с матерью, то Лоре отправился к мадам Лоран и привез ее в свой домик. Увидев дочь живой и невредимой, старушка едва не лишилась чувств от радости. Лоре пришлось подхватить ее под руку и усадить в кресло.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 выслушивающего м н е н и я других и только кратко возражающего или резюмирующего прения. А прения бывали бурные. Особенную горячность вносили л а р е э и Шауб. Что делать с Равино и Керном? Шауб почему-то облюбовал себе в жертву Равино и р а з в и л планы разбойных нападений на него. Мы не успели добить эту собаку, а ее необходимо уничтожить. Каждое дыхание этого пса оскверняет землю.